Егор, капитан Шмаков и прапорщик Мутков стояли в штабной машине возле экрана радара, на котором ясно была видна белая точка, которая медленно пересекала все пространство экрана. — Вот она летит, родная, — любовно сказал капитан Шмаков. — А куда она летит-то? — спросил Егор. — А куда надо, туда и летит. Нам с тобой знать этого не положено, — строго сказал Мутков. — Да и так ясно, куда летит, — улыбнулся Егор. — В Америку летит. — Может, и в Америку, — рассудил капитан. Если, конечно, пуск не учебный. — А если учебный, — поинтересовался Егор, — тогда куда-нибудь, на Камчатку или на полигон в Казахстан. — А как узнать, куда летит, — не унимался Егор? — Через час узнаем. Если в Америку, американцы ответить должны, — сказал капитан. — Их ракеты до нас примерно час летят, — пояснил прапорщик. — А если мимо? — Такого быть не может. Ракетные силы стратегического назначения никогда не промахиваются, запомни это, сынок. Наставительно сказал капитан. Ну а теперь давайте выпьем. Капитан открыл сейф и достал из него армейскую фляжку. Товарищ капитан, вы же говорили во время дежурства? осторожно спросил прапорщик. Кончилось наше с тобой дежурство на сегодня, прапорщик! Мы свою задачу выполнили. Через час, если война не начнется, идем в расположение. А если начнется, то нас с тобой мутков, может, и на свете уже не будет, и его вон тоже кивнул капитана Егора. «Так что сейчас выпить самое время». Капитан разлил спирт по кружкам, взял свою кружку, встал. «Вот что я вам скажу, браты. Выполнили мы сегодня свою задачу на отлично. Я точно знаю, что если в нашей стране, в нашей многострадальной родине есть такие мужики, как мы, то и не страшны посягательства любого врага. За нас, за ракетчиков!» За ядерный щит Родины! Мутков и Егор встали, все чокнулись, выпили. Сели, закусили сухим пайком, разложенным на столе. Капитан быстро захмелел, вдруг начал спрашивать Егора. Вот ты скажи мне, ты гражданский человек, лицо не заинтересованное. Это что же такое делается в стране, а? Кто же это такое придумал? Снимать ракеты с боевого дежурства и отправлять под нож? Это что, государственный подход, а? Я тебя спрашиваю. Да я когда такое вижу, у меня сердце кровью обливается. Они там чего себе в Кремле думают? А если Америка в конец оборзеет, тогда что? Кто их там в Кремле защищать будет, а? Кто натянет эту ихнюю Америку по самое неболу, если что? А, молчишь, а я тебе скажу, кто натянет? Мы натянем. Капитан Шмаков и прапорщик Мутков натянут, а что и говорить-то? Давайте еще выпьем, браты, за наше армейское товарищество. Это я вам говорю, кадровый офицер Семен Шмаков. Два армейских тягача шли по снежной целине. Было уже утро. Тягачи доехали до дороги, выехали на нее, остановились возле пустой автобусной остановки, расположенной прямо в поле. Дверь командной машины открылась, из нее вышел Егор, капитан Шмаков и прапорщик Мутков. Только узнать их сейчас было невозможно, так как все трое были одеты в костюмы химзащиты и противогазы. Капитан посмотрел на наручные часы что Чего-то америкосы с ответом тянут, — промямлил он через маску противогаза. — Чего? — не понял его Мутков. Капитан снял противогаз. Вдохнул свежий морозный воздух полной грудью и сказал. — Я говорю, америкосы с ответом чего-то тянут. — Должна быть, учебная тревога была, — предположил прапорщик, также освободившись от противогаза. Последним противогаз снял Егор. «Должно быть», — согласился капитан, — «ну ничего, когда-нибудь мы по ним по-настоящему жахнем. Ведь жахнем, а, Егор?» «Обязательно жахнем», — засмеялся Егор. «Ну, прощай, Егор, ближе подвести тебя не можем», — сказал капитан, пожимая руку Егору. «Нам по инструкции к городам приближаться запрещено, чтобы не демаскировать себя. Дальше уж ты сам». «Прощай, Егор», — пожал ему руку прапорщик Мутков. «Может, еще свидимся». «Подождите, а химзащита заволновался Егор и принялся расстегивать на груди прорезиненный комбинезон. «Оставь себе!» — ответил капитан. «У нас этого добра! Всю страну обредить можно!» Военные исчезли за железной дверью командной машины, и тягачи тронулись с места, пошли по снежной целине, не разбирая дороги. Егор сунул противогаз под мышку, пошел к остановке, сел на лавочку, стал ждать автобуса. Вдруг он увидел то, что раньше не заметил, потому что ту часть степи загораживали огромные армейские тягачи. Впереди, в лучах утреннего солнца, виднелся уже знакомый нам холм, или, проще говоря, овраг на горе. Холм был покрыт девственно чистым белым снегом. На нем не было ни построек, ни техники, ни людей. Только у подножья по периметру были свалены засыпанные снегом стройматериалы, Строительная техника, металлические конструкции. Сам же холм или овраг на горе оставался чист и неприступен и сиял белизной в свете солнца. Людей поблизости не было. Казалось, что вся эта техника и стройматериалы были брошены уже давно. Егор посмотрел на расписание, висящее под крышей остановки. На нем, кроме цифр с графиком движения автобусов, было написано и название остановки «Овраг на горе». Подошел автобус, двери его открылись, но из автобуса никто не вышел. Водитель подождал немного, глядя на Егора в зеркало заднего вида, и, убедившись, что тот не собирается садиться, закрыл двери, и автобус тронулся. Егор посмотрел вслед автобусу, перешел дорогу и, проваливаясь в наметенные за ночь сугробы, пошел к холму. Конец.